Глава 17. Тейт. Я не понимаю, к чему всё это. Джарет надел чёрную толстовку, из-за дождя на улице ощутимо похолодало. Всё просто объяснила я. У нас было две гонки, а я ни разу не победила. Мне нужен ещё один шанс, прежде чем мы начнём с чистого листа. О чём ты? Выпалил он, запустив пальцы в свои каштановые волосы и идеально их растрепав. Ты победила в первой гонке 4 года назад, напомнил парень. Да ну. Его лицо помурачнело, и он раздражённо вскинул бровь, глядя на меня. Ухмыльнувшись, я нагнулась к открытому заднему окну своей машины и тоже достала толстовку. Тейт. Джеррид подошёл и положил руки мне на талию. Нам с тобой не нужно соревноваться. Нужно, настояла я. Это моя последняя гонка. Он замолчал. Я обернулась и увидела, что Джарит изучает меня. Взяв его за руку, прислонилась к машине, притянула парня ближе, желая хоть как-то отгородиться от маячивших поблизости зрителей. Нас всегда будет объединять любовь к машинам, начала я ровным тоном. И в дальнейшем мы продолжим развлекаться, катаясь вместе. И устраивая наши мелкие шалости, но глубоко вздохнув, попыталась подобрать правильные слова, чтобы он понял. В детстве я всегда думала, что разделю этот опыт с тобой, призналась я. С тех пор, как ты в первый раз упомянул петлю, когда нам было по 10 лет, я сразу представила себе такую картину. Мы с Джаредом участвуем в гонках. Мы в нашей машине, мы одна команда. Я сглотнула сожалея о своей не осуществившейся мечте, потом прокашлялась. После твоего отъезда ощущение было такое же, о котором ты рассказывал. Когда ты гоняешь на своём байке по треку, тебе кажется, будто мы вместе, помнишь? Джеррет не шевелился с опаской рассматривая меня. Он явно беспокоился, что я откажусь от любимого занятия по неправильным причинам. Что ж, я кивнула. Два последних года петля стала для меня аналогичной отдушиной, способом быть рядом с тобой, хотя я внушила себе, что гонки помогали мне выжить без тебя. Покачав головой, я опустила глаза и призналась: только они не помогли. Я не ищу здесь славы, не заинтересована в профессиональном развитии, мои амбиции связаны с медициной, несмотря на любовь к вождению. Отныне я хочу гонять на треке только при одном условии, — я поймала его взглядом, — если мы будем в одной машине. Мне нравились гонки, но я и не любила их так, как Джаред, и я больше не желала наслаждаться ими без него. Я крепче обняла его за талию. Знаю, твое сердце живет на треке, но мне это не нужно, и я не хочу гонять без тебя. Пора направить свои силы в другое русло. Он провёл пальцами по моим щекам, и по телу побежали мурашки. "Но ты любишь гонки", продолжил настаивать парень с тревогой, глядя на меня. "А они мне нравятся", поправила его. "А с тобой я их люблю". Джаред приподнял мой подбородок и поцеловал. Не прошло и секунды, как моё тело разгорячилось. Мне нравился его вкус. В общем, Отстранившись, я моргнула, стараясь развеять туман в голове, созданный им. Это моя последняя гонка, последний раз, когда мы будем оппонентами или врагами, если уж на то пошло. И я хочу, чтобы против меня выступил ты. Больше никто. Уголки его губ приподнялись. Почему ты решила, что я не поддамся? Потому что это ещё и пари, возразила я с неприкрытым озорством в голосе. Если я выиграю, то сделаю тебе предложение перед всеми этими людьми. З закатив глаза, Джарет отошёл в сторону. Это заставит тебя почувствовать себя слишком женственным в глазах многочисленной публики, вооружённой камерами, сказала ему в спину. И ещё станет невероятно интересной историей немного унизительной для тебя, которую мы сможем рассказывать нашим будущим детям. А мой отец, вероятно, потеряет к тебе всякое уважение. Но когда я опущусь на одно колено перед тобой, малыш, поддразнила я, ты просто растаешь и придёшь в восторг. Боже правый, простонал парень, обернувшись с таким видом, словно съел что-то испорченное. Похоже, я потерял яичко, слушая всё это. Затем развернулся обратно и бросил командным тоном через плечо: "Ты не сделаешь предложения?" "Но, милый, — крикнула я, чем привлекла внимание окружающих. — Тебе же нравится, когда я альфа в нашей паре. Люди засмеялись. Я улыбнулась, наблюдая за тем, как Джаред удалялся, качая головой. Наверное, он отправился на поиски спасения в компании Джекса или Медека. Закрыв машину, я натянула толстовку и направилась к Джульетте, сидевшей в раскладном кресле возле машины Джекса. — Как себя чувствуешь? поинтересовалась я, заметив флисовый плед и две бутылки воды, лежавшие на земле возле кресла. «Потрясённый», — призналась она. «Но я в порядке. Джекс хотел, чтобы мы остались дома, но я настояла, когда услышала, что вы с Джаредом собираетесь погонять». Я подняла плед, свернула его и положила на машину Джекса. «Как он воспринял новости?» — спросила я, посмотрев на брата Джареда. Мэддок подтрунивал над ним. гораздо лучше меня, Джульетта вздохнула. У него в багажнике упаковка бутылок воды, и он в буквальном смысле укутал меня в плед, словно сейчас не лето, пожала влаз девушка. Джекс уже посмотрел на Ютубе видео о том, как экстренно принимать роды, поэтому, думаю, он довольно быстро свыкся с идеей, пошутила она, засмеявшись. А ты сама? выдохнув, Джульетта пожала плечами. Я принимаю противозачаточные. То есть, принимала. Мы никогда не были неосторожны за 2 года отношений. Я определённо не была к этому готова, она умолкла. Проследив за её взглядом, я увидела, что Джульетта наблюдает за своим бойфрендом с лёгкой улыбкой. А он-то и дело трогает мой живот, будто уже может почувствовать, как двигается ребёнок. Девушка засмеялась. В данный момент я бы даже не пыталась забеременеть, но от одного лишь взгляда на Джэкса мне не терпится родить. У нас действительно будет малыш. Я нагнулась и крепко её обняла. Хорошо, что Джек собирался сделать предложение до того, как они узнали о ребёнке. Судя по её пальцу без кольца, он планировал грандиозное событие. А благодаря неожиданным новостям произойти оно должно в ближайшее время. Мы все в любой момент готовы тебе помочь. Ты же знаешь, да? сказала я. И Фэлен тоже скоро забеременеет, поэтому ты будешь не одна. Джульетта задачно посмотрела на меня. С чего ты взяла? Вздохнув, я пояснила: "Всё случается трижды. Кэтрин, ты я следующей точно не буду, так что". Мы обе засмеялись, прекрасно зная, я вполне могла стать следующей. Но теперь, когда у Джекса будет ребёнок, Уверена, Медок поднимет ставки и уболтает Фэллэн. Татумбранд, зарал кто-то. Тащи сюда свою задницу. Я встрепенулась и с удивлением оглядела толпу. Что? Снова взглянула на Джульетту, но она лишь улыбнулась, тоже узнав голос Джарреда, не двинувшись с места, потому что я не отзывалась на это имя, о чём он прекрасно знал, чёрт побери. Наконец-то заметила его. Парень возвышался над толпой, стоя на... капоте своей машины, судя по всему, и склонив голову на бок. Зрители смотрели то на меня, то на него. Музыка затихла, я наблюдала за расслабленным, уверенным телом Джареда. — Ты хочешь погонять со мной или как? — вызывающе бросил он с таким же дерзким воинственным выражением лица, которую я ненавидела и любила в старшей школе. Мой пульс участился, скрестив руки на груди, я начала медленно двигаться к толпе. "Тебе известно, что хочу", ответила я не менее дерзко. "Почему ты вдруг ведёшь себя так, будто у тебя есть дела поважнее?" "С тобой", парировал Джаред. "У нас определённо есть дела поважнее". Наблюдатели расхохотались, уловив его намёк. Но я улыбнулась совершенно не смутившись. Я давно уже научилась давать отпор. Акинув взглядом собравшихся, задала риторический вопрос. Думаю, он боится, что победу одержу я. Вам так не кажется? Ваду, шевлённо загудев, люди повернулись к нему в ожидании реакции. Он спрыгнул, и мы двинулись навстречу друг другу через расступившуюся толпу. Джарет извитительно усмехнулся. Ты победишь. Я гоняюсь здесь в два раза дольше. Думаю, мне по силам увидеть тебя в зеркале заднего вида, татум, шутливо подначил он, заставив моё сердце биться от этих фальшивых искаблений. У меня возникло чувство дежавю, чего, вероятно, Жаррто добивался, чтобы я завелась. Положив руку на сердце, я произнесла с наигранным сочувствием: "О, милый, разве тебе никто не сказал?" Я приблизилась к нему, улыбаясь, и сообщила: Это гонка на трусость. Я не буду позади тебя или рядом, прильнул в ближе прошептала. Я буду мчать тебе навстречу, малыш. Ухмылка медленно сползла с лица парня, в то время как мне еле удалось сдержать смех. Просто бесподобно. Проклятье, я хороша. Глаза Джареда полыхнули яростью, он начал вертеть головой в поисках брата. Я прыснула, когда подошедший к нам Джекс закатил глаза. «Спасибо, Тейт!» — саркастично поблагодарил он. Я еще не успел его предупредить. «О чем она?» — грозный голос Джареда прозвучал напряженно, а я постаралась не улыбнуться. У меня нечасто получалось его удивить. «Э-э-э... да», — протянул Джекс, словно извиняясь. «Это наша новая опция, брат». Вы оба начинаете со стартовой линии, но в противоположных направлениях, пояснил он, глянув на меня. Нужно преодолеть весь трек, прежде чем вы пересечётесь, каждый по своей полосе, процидил Джэк, обращаясь также и ко мне, ведь я тоже раньше никогда не участвовала в подобные гонки, и он хотел убедиться, что я всё поняла. Вскинув бровь, я посмотрела на Джареда, затем намекнула: "Но на финише?" На финишной линии подхватил Джекс. Преодолев последний поворот, нужно проехать между барьерами, чтобы финиш засчитался. Парень указал на пластмассовые отбойники высотой примерно в половину моего роста, которые иногда используют при ремонте дорог, установленные позади него и сводившие трек в одну полосу. Из-за барьеров ширины полосы достаточно лишь для одной машины, подметил он. Не сдержавшись, я начала подпрыгивать на месте и подтвердила только для одной. Кто доберётся до них первым? Джекс кивнул. Ну, идея вам ясна. Я развернулась и направилась к своей машине. Джекс подул в свисток, разгоняя посторонних с трека. Тейт, шум толпы почти поглотил крик Джарреда. Я не стану в этом участвовать. И если не станешь? окликнула я через плечо. «Кто-то другой займет твое место, и тогда моя безопасность подвергнется большему риску, чем с тобой, верно?» Открыв дверь своей машины, я забралась внутрь. «Ты просто паршивка!» — проворчал парень, стоя посреди толпы. Я склонила голову на бок, высунувшись из окна, и ответила дразнящим тоном «люблю тебя». Слава богу, он не особо сопротивлялся. Замешкавшись всего на мгновение, Джаред покачал головой с поверженным видом, после чего развернулся и двинулся к своей тачке, уже стоявшей на треке. Его машина была просто произведением искусства. Все разглядывали её с того момента, как он приехал. Включив зажигание, я газанул на месте, подняла руки и сжала руль, ощущая мощный поток адреналина, хлынувший в кровь. Люди разбрелись по сторонам, кто-то поднялся на трибуны. Я переключила передачу, выехала на трек, где пристроилась сбоку от Джареда. Наши капоты смотрели в противоположном направлении, а водительские стороны были обращены друг к другу. Ты никогда не осторожничал со мной, сказала я серьёзно. И сейчас не сдерживайся. Он устремил взгляд вперёд через лобовое стекло, без сомнения недовольный тем, чего я от него хотела. Я сделала музыку громче и собрала волосы в хвост. Наконец-то Джаред посмотрел на меня. На его губах появилась улыбка, когда он тоже прибавил громкость. Всем добро пожаловать, послышался голос Зака из громкоговорителя. Бросив взгляд на трибуну, я увидела сидящих на скамейках Медок и Фелон. Джексы и Джульетта прошли перед моей машиной, также направившись туда. Зрители, среди которых встречались ученики старшей школы и наши старые друзья, достали телефоны, приготовившись снимать видео. Многие из них знали нашу с Джардемо историю, так что им было интересно лично засвидетельствовать это маленькое состязание. Уголки губ Джарда приподнялись в усмешке, пока я нетерпеливо топала ногой. От предвкушения по позвоночнику пробежала дрожь. Парень был в курсе, что мне нравится то, как он на меня смотрит, и пытался повышатноть мой настрой. Ладно, может, не намеренно, но всё же. Эти двое, начал за громкогласно, не нуждаются в представлении. Поединок таких соперников не сравнится ни с одним другим, когда-либо состоявшимся на этой трассе. Они всегда устраивают фееричное шоу на петле. Наблюдатели отреагировали на его слова одобрительными возгласами. Проверив рычаг, я удостоверилась, что включила первую передачу. «Джаред! Тейт! Удачи!» Толпа вновь радостно зашумела. Я тяжело выдохнула в то время, как Джаред поднял стекло водительского окна. Последовав его примеру, я на мгновение сделала музыку тише. «На старт!» — взревел Зак. Из-за своей позиции я не видела сигнальных огней. «Внимание!» Услышав следующую команду, я сглотнула. Во рту пересохло. Мы с Джаредом оба газанули, не в состоянии сдержать свой восторг. «Марш!» В ушах загудело от его крика. Наши машины рванули в разные стороны. От визга шин народ воодушевился еще сильнее. Я переключилась со второй на третью, быстро и плавно набирая скорость. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, с удивлением обнаружила, что мне не нравится видеть увеличивающуюся дистанцию между мной и Джардом. Я практически ощущала её кожей. Мы будто магниты. Его стоп-сигналы полыхнули вдали. Крепче ухватившись за руль, я заметила, как он преодолел поворот. Чёрт. Я ударила по газам. Сразу включила пятую, пропустив четвёртую передачу и тоже повернула. Чем мой Понтиак уступал его авто, так это тем, что был тяжелее Мустанга килограммов на 135, поэтому Джарред маневрировал свободнее и быстрее. Снизившись до третьей передачи, я выдавила газ, рванула вперёд и резко переключилась на пятую, потом на шестую. Масл-кар Джарреда напоминал ракету, мчась по треку к следующему повороту и разбрызгивая дождевую воду. Масл-кар класс американских автомобилей с восьмицилиндровым двигателем, больших объёмов и мощности. Я на приглобёдра почувствовала в трепете охватившей внутренности. Проклятье, какой же он сексуальный. Хоть я и не видела его сквозь тонированное стёкла, Джарред всё равно умудрился чертовски меня возбудить. Пролетев очередной поворот, я устремилась вперёд по своей правой полосе. Парень нёсся мне навстречу, и я засмеялась, когда он промелькнул мимо. Мне нравилось гонять с ним. Я всегда ощущала всплеск адреналина, но ни с одним другим противником не было так приятно соревноваться. По коже пробежал холодок, несмотря на мою толстовку. Ни секунды не сомневаясь, я одолела следующий поворот. Выигрыш для меня был не важен, я просто хотела разделить этот момент с Джаредом. Музыка прервалась, мой телефон зазвонил. Я нажала принять вызов на сенсорном экране и ответила: "Да". "Что случится, если победу одержу я?" спросил Джаред. Его голос словно бархат обласкал мою кожу. Не зная, что ответить, я замешкалась. Тогда произнесла, подбирая слова: Тогда, полагаю, я поверю, что ты будешь показывать мне всё, на что способен. Он промолчал. До нас доносились выкрики зрителей. А если я проиграю? Его вопрос прозвучал на редкость печально. Ты всё равно поверишь, что я буду показывать тебе всё, на что способен? В горле образовался ком. Я сморгнула внезапно подступившие слёзы. Джарет Закусив губы, старалась не расплакаться. Он хотел узнать, доверяю ли я ему. «Я не могу пообещать, что каждый день буду просыпаться, функционируя на сто процентов, Тейт», — признался парень. «Никто не может». Когда он с трудом преодолел последний поворот, я услышала, как изменился его голос и снизила передачу, сделав то же самое. Меня занесло, и руль потянула в обратную сторону. «Но...» Джаред тяжело дышал от напряжения. "Обещаю, что всегда буду ставить тебя превыше всего". "Значит, докажи это", задумчиво попросила я. "Ответь на мой вызов". Я включила пятую, затем шестую передачу, заметив впереди свет его фар. "Вот и всё. Один из нас проедет между барьерами, в то время как второй будет вынужден свернуть на внешнюю полосу". Джаред подрил мне мозги сейчас, а я просто хотела, чтобы он сосредоточился на гонке. Тейт, нерешительно произнёс парень. Джаред, давай, настаивала я на своём. Дело в тебе. Ты единственный, кто провоцирует меня, так что сделай это. Не сдерживайся. Я тебе доверяю. Вжавшись в спинку сиденья и издвинув брови, я сдавила руль. Вперёд. Вперёд. Вперёд. Я вышла на финишную прямую, давя газ в пол, и увидела его. Мы оба были нацелены на траекторию, отмеченную барьерами. «Тейт!» — рявкнул он. «Вперед!» — выкрикнула я. Джекс нанес на трек разметку, служившую для гонщиков сигналом, что это их последний шанс уйти на обходную полосу. Но, судя по моему положению, я была уверена, что проскочу, и не хотела, чтобы Джаред сдался. «Покажи мне все, на что способен!» Я держала руль стальной хваткой, жадно втягивала воздух, пока моё сердце колотилось подобно отбойному молотку. "Твою мать!" выргол Саджар, вмучась прямо на меня. "Тейт, остановись!" Его машина, моя машина на одной линии, друг перед другом. До барьеров оставалось 3, 2, 1 и нет! Закричав, я крутанула руль вправо. Каждую мышцу в теле пронзила кошмарная боль, когда я увернулась с его пути и пронеслась мимо барьеров, едва не заскулив от страха и поморщившись. О, боже. Пытаясь отдышаться несколько раз, бросала беглые взгляды назад и обнаружила, что он тоже оказался с внешней стороны барьеров. Джаред сдался, как и я. Чёрт. Я запрокинула голову придя в ужас от того, что могло произойти, и затормозила Одновременно чувствуя шок и облегчение, я покачала головой, осознав ироничность ситуации. Он поставил меня превыше всего остального, сдержав обещание. К нам потянулись люди. Я вылезла из машины, дрожа и ощущая слабость. Ты окончательно рихнулась, послышался крик Джареда, пробиравшегося через толпу. В Стэнфорде знают, какая ты безрассудная, накинулся он на меня. Выпрямившись напустив взгляд, я немного раскаялась. Джарет имел полное право рассердиться. Я заморочила ему голову просьбой показать мне всё, на что он способен, чем подвергла на собой их опасности. Какого выбора я от него ожидала? Не дав мне шанса извиниться, парень швырнул в мою сторону маленькую коробочку. Держи. Я вскинула руки, чтобы её поймать. Открой, распорядился Джарет. Рассматривая цилиндрическую коробочку из чёрной кожи, я сразу поняла, что в ней лежит. Он стоял в нескольких метрах от меня. Нас начали окружать любопытствующие, и я увидела, как наши друзья протиснулись в первые ряды. Я выполнила приказ, открыла коробочку и обнаружила там платиновое кольцо с бриллиантом огранки принцесса, предназначенное для меня. Со всех сторон послышались удивлённые вздохи, некоторые даже завижали. Скорее всего, школьница, посчитавшая его грубость милой, сдвинув губы вбок, посмотрела на злобно взъёрнутую бровь Джарреда. "Значит, так ты делаешь предложение?" поинтересовалась я строгим тоном, потому что меня не совсем устраивает вариант, когда мне в лицо бросают кольцо, не опустившись на одно колено, чего ожидал бы от тебя мой отец. Я взглянула на Джекса и смеющегося Самеда, после чего продолжила: Не то, чтобы я надеялась, будто Джаред встанет на колени, это не в его стиле. Только чёрт возьми, я всё-таки жду какого-нибудь широкого жеста и, посмотрев вниз, заметила перед собой Джареда, опустившегося на колено. Ох, прошептала я, прекратив свою тираду. В толпе послышались смешки. Парень взял мою руку и улыбнулся. Моё сердце бешено колотилось, а в животе порхали бабочки. "Тейт", медленно произнёс Джаред, смотря мне в глаза отчасти так же, как мальчик, с которым я росла, но в большей степени как мужчина, которого я повзрослев полюбила. "Ты написана на моём теле", сказал он тихо, чтобы кроме нас никто не слышал. Татуировки нельзя стереть. Моё сердце принадлежит тебе, и заменить тебя невозможно. Я сжала губы, пытаясь сохранить самообладание. Джаред продолжил. Только с тобой я по-настоящему живу. Прошу, подари мне своё сердце, свою любовь и своё будущее. Он улыбнулся. Стань моей женой, пожалуйста. Мой подбородок задрожал, в груди всё перевернулось. и я не сдержалась. Прикрыв свою улыбку ладонью, дала волю слезам. Окружавшие нас люди радостно загудели. Я погладила Джарда по щеке, когда он поднялся и подхватил меня на руки. «Вот так нужно делать предложение», пошутила, преодолевая дрожь. «Значит, ты дашь мне ответ?» Засмеявшись, я рьяно закивала. «Да, да, я с удовольствием выйду за тебя замуж». Покинув петлю, мы сбежали ото всех. После позднего ужина у Марио вернулись домой, я никак не могла унять трепет в груди. Думаю, этот день стал самым счастливым в моей жизни. Джаред надел кольцо мне на палец, потом прижал к себе, положив подбородок на мою макушку, пока мы звонили моему отцу по скайпу с его телефона. Оказывается, он попросил моей руки еще полтора года назад. В свойственной ему манере, считая себя не в праве делиться чужими делами, Папа ничего не рассказал и не вмешался в ситуацию, которая, по его мнению, должна была разрешиться своим чередом. Нам также стало известно, почему он не принимал другие предложения о покупке дома. Отец был уверен, что Джарец в конечном итоге вернётся. Сидя у парня между ног и прислонившись спиной к его груди, я положила голову на его плечо и подняла глаза. Мне жаль, что с деревом так получилось. Я чувствовала себя ужасно виноватой. "Знаю", нежным тоном ответил он. "Оно восстановится. Всё восстанавливается со временем". Я посмотрела вниз на своё кольцо, с радостью ощущая его тяжесть на пальце. Предстояло разрешить ещё столько проблем. Где мы поселимся на время моей учёбы? Что станет с его карьерой? Но это всё пустяки по сравнению с тем, какие испытания нам пришлось преодолеть, чтобы оказаться вместе. В двух вещах я ничуть не сомневалась: жизнь редко следует твоим планам, и моё счастье возможно только рядом с ним. Другого выбора просто не существовало. Если оно тебе не нравится, можем заменить, сказал Джаред, заметив, как я любовалась кольцом. «Нет, очень нравится», — уверила я. «Оно идеально», — я улыбнулась. «Мое новое спасательное средство». Он прыснул со смеха, вспомнив мои школьные способы спасения, предметы, которые я всегда старалась держать при себе на случай, если понадобится сбежать от него. Нагнувшись, Джаред поцеловал меня в волосы. «Не хочу ждать, чтобы жениться на тебе», — прошептал он. Переполняя моя любовью, Я уткнулась в него носом. Мне тоже не хотелось ждать.